В конце IV века вспыхнули споры вокруг канонизации книг Нового Завета. К этому времени было официально принято 27 книг Нового Завета, которые используются и поныне. Они также называются протоканоническими, а канонизированные позднее второканоническими. К последним относятся Послание к евреям, Послание Иакова, Второе послание Петра, Второе и третье послание Иоанна, Послание Иуды и книга Откровения. В ветхом и новом заветах можно найти немало книг, которые по своему содержанию напоминают библейские сказания, но в силу различных причин не попали в каноны. Такие книги принято называть книгами апокрифов. Или, употребляя протестантское обозначение, псевдоэпиграфами. Апокриф тайны, то есть тайно распространяющиеся Псевдоэпиграф – книга без названия, имеющая тайного автора. Большинство из них написаны анонимными авторами. Согласно христианскому вероучению, канонизированные книги Бога – духновенны, то есть имеют священное происхождение. На практике это означает, что сам Бог продиктовал основы веры, а автор же записывал то, что Бог ему диктовал, или же пожелал увидеть записанным. При этом богодухновенность не мешала проявлению индивидуальности автора, действовавшего как бы в соавторстве с Богом. Считается, что именно в силу своей богодухновенности Библия непогрешима. Если сам Бог является ее автором, то Он отвечает за истину в этих книгах. А поскольку согласно религиозному учению Бог знает все, то в Библии все истинно было признано, что каждое отдельное слово Библии Бога духовновенно, то есть было записано по подсказке Бога. В 1675 году реформатская церковь издала указ «Формула консенсус гельветика», согласно которому не только слово, но и каждая буква Библии объявлялись священными. Тот же, кто смел оспаривать, этот указ подвергался тюремному наказанию или изгнанию. Однако утверждение идеи богодухновенности каждой буквы Библии оказалось непростым делом. Развитие библиистики показало, что оригиналы Библии были утеряны, а дошедшие до нас копии являются лишь вариантами. Поэтому была выдвинута версия о том, что непогрешимы все повествования Библии. Всем известно, как подобный подход препятствовал развитию наук. В настоящее время богодухновенность обычно относят лишь к поучениям религиозно-нравственного характера. Что касается содержащейся в Библии картины мира и историчности описываемых в ней событий, то отмечается, что авторы рассматривали явления природы и исторические события через призму взглядов своей эпохи. Лишь в том случае, когда они делают религиозные или нравственные выводы, последние считаются непогрешимыми. Рассказ о сотворении мира за шесть дней, согласно этой трактовке, является непогрешимым не с точки зрения сути сотворения, а с точки зрения самого факта сотворения мира. Конечно, современный человек не может согласиться с идеей богодухновенности, даже в такой умеренной форме. Для него Библия остается творением человека, а поэтому и к толкованию ее он относится, как ко всем другим произведениям человека. Текст и язык Библии Большая часть Ветхого Завета написана на еврейском языке. В нем встречаются лишь фрагменты на арамейском языке. Оригиналы некоторых книг, созданных на еврейском или арамейском языках, были утеряны. Сохранились лишь их греческие переводы, книга Товита. Две книги Ветхого Завета были написаны на греческом языке. Вторая книга Маковейская и книга Премудрости. Но большинство ветхозаветных книг на еврейском языке, поэтому с полным правом можно говорить об еврейском языке Ветхого Завета. Еврейский язык, язык ханаана, священный язык, относится к западно-семитской языковой группе. Он возник после завоевания израильтянами ханаана, когда они заимствовали ханаанский язык. Смесь этих двух языков господствовала в Палестине вплоть до ее порабощения.